Глава 22. -я. Живые и мертвые. Уровень 106-155 из 2120. Мана 3834 из 9800. Цый 1122 из 4000. Очков заслуг 2000. Убито 21. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Я вновь обратился к гаданию, благо под разгоном контролировать процесс было гораздо проще, как и обдумывать ситуацию. Например, сложно было проигнорировать тот факт, что последнюю фразу лорд произнес вслух. Вроде бы спокойно, но достаточно громко, чтобы его услышали приближающиеся игроки. И даже если я им ничего не передавал, заинтересовались. «Само собой» кивнул я. «Ты же не думаешь, что они случайно появились в таком составе?» Риторический, но при этом обманчивый вопрос. Лидеры рейдов действительно появились здесь не случайно, но не потому, что я собирался принять предложение, а из желания избежать бессмысленных потерь. С сильными должны сражаться сильные. Аджар – один из высших лордов. Нет смысла пытаться завалить такого противника мясом. «В таком случае...» «Вы согласны?» – вновь произнес Некрос. «И вновь не столько для меня, сколько для остальных». «Хня, о каком предложении идет речь?» «Леана, да, мне тоже любопытно». Попытка отмахнуться от подобного рода вопросов неминуемо породит недоверие, подозрение, что я пытаюсь скрыть нечто важное. Впрочем, даже если так, сейчас важнее устранить угрозу, а ответить можно и позже, когда ничего нельзя будет изменить». Я даже не сомневался, что прямо сейчас Аджар использует передачу голоса, пытаясь воздействовать на моих союзников. И как знать, не соблазнится ли кто его обещаниями. Нет смысла давать ему возможность внести разлад в наши и так, прямо скажем, не слишком плотные ряды. Тем не менее, атаковать тоже рано, нужно выиграть еще немного времени. «Деактивировать герметизацию». Энергетический щиток перед лицом исчез, позволяя вдохнуть пахнущий гарью воздух. Полагаю, мы сможем договориться. Я демонстративно убрал копье в карту, оставшись без оружия, на расстоянии всего 5 метров от противника. Крайне неприятное чувство, но шепота нет, так что можно рискнуть. Василий. Нам оно не подходит. Приготовьтесь. Девятихвостый ду. Правда? К этому моменту кольцо окружения окончательно замкнулось. Сейчас наш строй представлял собой окружность диаметром метров в 10 и с центром в виде нашего противника. Соответственно, от него до любого из нас было порядка 5 метров, с учетом скоростей, на которых действовали сильные игроки, самый минимум оставляющий как время для реакции, так и поле для маневра. Одер и обезьяны заняли позицию по правую руку от меня, Лиана и пауки по левую, а прямо напротив за спиной некроса расположился клык. Не самый сильный заслон, но в той стороне бушевал пожар, что заставляло остальных держаться на расстоянии. И если лорд решит бежать, то почти наверняка выберет именно это направление. «Тогда давайте еще раз обсудим условия. Василий, атакуем дистанционно, издалека». Засунув руку в сумку, я подцепил посох и подбросил его вверх, позволяя буквально вылететь наружу, и тут же перехватил, направляя в оружие ману. Блокировка пространства. Конечно, никаких оповещений не появилось, поскольку артефакт не принадлежал системе, однако я знал, какой результат получу. Возможно, кто-то и колебался, желая узнать больше, но для того, чтобы начать бой, хватит и одного выстрела, а остановить схватку гораздо сложнее, чем начать. «Ты!» — вероятно, лорд предвидел нечто подобное, но ни увернуться, ни защититься от атаки сразу с семи сторон не сумел. Четыре молнии, попавшие почти одновременно, заставили его задержаться на месте, а затем прилетели два энергетических сгустка, в последний момент разворачиваясь в сети. Ну и каменная глыба завершила начатое, сбивая лорда с ног. Конечно, все это его не убило и даже вряд ли серьезно навредило, но давало несколько секунд, чтобы поставить точку в этой схватке одним решающим ударом. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Или нет. По крайней мере, услышав предупреждение, я резко передумал лезть в ближний бой. «Ненавижу некрасов!» «Василий, не приближаемся! Продолжаем!» Не самая простая задача в условиях леса, но даже в лесу деревья не растут сплошной стеной, и грамотно маневрируя, всегда можно найти просвет, особенно если противник скован сетями. Молния! Я присоединился к атаке, и осознав ситуацию, лорд прибегнул к уже знакомому навыку. Вот только на этот раз он призвал огненные вихри прямо на себя. Трюк, практически безопасный для него самого, но смертельный для существ, состоящих из плоти и крови полагаю, именно об этой угрозе и предупреждал внутренний голос. «Василий, осторожно!» Вихри не остались на месте, расходясь в разных направлениях и поджигая еще не тронутый огнем лес. Сместившись чуть в сторону, я ушел с пути одного из них, но пожар стал практически сплошным, не только скрывая из вида противника, но и отрезая от союзников. «Плохо! Если продолжится в том же духе, то лорд просто сбежит!» «Сканирование!» «Василий, ближний бой!» «Не хватало еще получить подарок от союзников. Я резко повернулся, встречая вынырнувшую прямо из огненного вихря стальную фигуру. Сложно сказать, почему лорд решил напасть именно на меня. Отступать в эту сторону было неудобно, но, может, он планировал устранить блокировку пространства или просто желал отомстить?» «Энергия копья!» Первый удар был нацелен в мое горло, и, перехватив собственный посох обеими руками, я отбил его в сторону. Возможно, от жары пострадал от наших атак, но на его скорости это практически не сказывалось, и на мастерстве тоже, поскольку мой ответный выпад лорд парировал без какого-либо труда и тут же сам перешел в атаку. Я едва успел убрать ступню, в которую нацелился его следующий удар» и затем удары слились воедино, заставляя меня отступать, отступать и отступать. Вечность в относительном времени и всего секунд пять в реальном. Причем сложность заключалась в том, что мне нужно было не только защищаться, но и поддерживать поток энергии, направленный в посох и не позволяющий никому из нас перемещаться в пространстве. «Впрочем, сейчас от меня требовалось не победить, а лишь продержаться достаточно долго, чтобы на помощь пришли союзники, если, конечно, они найдут дорогу среди огня и вообще собираются это делать». «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Как оказалось, собирались. В следующее мгновение давление резко прекратилось, поскольку лорд был вынужден блокировать атаку справа. Одар. Впрочем, особо радоваться было некогда. Выпад. «Роску!» Резко ускорившись, Аджар умудрился отбить и мою атаку, но почти одновременно получил удар меча темной эльфийки, уже с левой стороны. И сверху, со спины, в него вогнал копье крылатый волк. «Победа!» Вот только Некрос не торопился падать, а шепот стал звучать все настойчивее, и теперь в нем прорезались нотки торжества. «Отходим! Быстро!» Все трое союзников восприняли предупреждение всерьез и бросились прочь, но интуиция подсказывала, что времени уже не осталось. Я не стал пытаться остановить поток маны, а просто отбросил посох в сторону, экстренно разрывая блокировку. И если бы не многочисленные бонусы, то такой трюк почти наверняка закончился бы какой-нибудь магической травмой. Блинк! «Успел в последний момент, и хотя 10 метров — весьма солидное расстояние, но взрывная волна достала меня и здесь, бросая дальше, едва не впечатав головой в дерево». «Блинк!» «На этот раз я переместился практически наугад и тут же упал, скатившись по склону в какой-то овраг, и тем не менее сгустки огня и горящие ветви долетели даже сюда. Проклятие!» «Исцеление!» В голове прояснилось и я, оттолкнувшись от земли, вскочил. Судя по всему, Аджар подорвал свое сердце, но вряд ли там оставалось много маны. Подозреваю, главным источником энергии стала заключенная внутри душа, штука, которую я предпочел бы осушить собственноручно. Похоже, жадность на меня плохо влияет. «Внимание, разгон завершен!» Я пошатнулся, едва не рухнув обратно во враг, но все же удержался на краю, вцепившись в какой-то куст. Корни не выдержали, и спустя мгновение растение оказалось у меня в руке, однако равновесие я уже восстановил. Конечно, проще было воспользоваться тем же полетом, но маны почти не осталось. «Мана – 843 из 9800, ЦИ – 1122 из 4000». Я застегнул сумку, осознав, что только что убрал туда трофейный куст. Зачем? Ну, будем считать это кармой. Здесь он бы явно не выжил. Благодаря взрыву вокруг возникли тысячи разрозненных очагов огня, грозящих в самое ближайшее время превратить этот участок леса в филиал ада. И до этого момента отсюда лучше будет убраться. «Круговорот!» Закинув в рот кристалл, я с усилием его проглотил, кажется, я начинаю скучать по цивилизации и капсулам. Интересно, есть ли те, кто умер, подавившись камнями маны? Ладно. Бросив взгляд на карту, я обнаружил, что трое пришедших на помощь союзников находятся подозрительно близко к эпицентру взрыва. Похоже, телепортироваться они не успели и, возможно, даже успели разок умереть. Василий, все в порядке? Кому-нибудь нужна помощь? Хня, «Со мной и Семипалом все в порядке, но тут слишком жарко, мы отступаем». «Ну да, здоровым паукам было весьма непросто перемещаться в таких условиях, а раз схватка закончилась, то они решили отступить. Ну, значит, нам больше достанется». Девятихвостый дуу. «Я цел, но так много огня вредно для моей шкуры». Идущий сквозь вьюгу и СВ. «Я почти не пострадал». Клык. «Я потерял одну жизнь». Но выберусь сам, не беспокойтесь. Двое не отозвались, и хотя причин молчания могло быть много, меня терзали дурные предчувствия. Будь с ними все в порядке, их метки на карте бы двигались. Василий, нужно найти Лиану и Одора. Я проверю сначала. Внимание, игрок Лиана выбыла. Твою же. Судя по всему, мои опасения подтвердились, и, погибнув при взрыве первый раз, она сейчас погибла во второй. С другой стороны, не слишком ли быстро? Если причиной смерти послужило несистемное оружие, то мозг должен протянуть еще пять минут. У людей, по крайней мере, но вряд ли у темных эльфов ситуация обстоит кардинально иначе. Впрочем, существует множество возможностей обойти это ограничение. «Василий, я проверю Одера, и мне может потребоваться помощь. Идущий, сможешь забрать тело Лианы?» «Идущий сквозь вьюгу. ИСВ. Сделаю». Проверять, что творится в общем чате после оповещения о гибели лидера одного из рейдов я не стал, сосредоточившись на беге. Расстояния были не так уж велики, и к этому моменту я уже находился на месте. Одер обнаружился без сознания под массивным стволом упавшего дерева, причем из боевой формы Архонт выпал. «Одер, ты как? Слышишь меня?» Реакции не последовало, и, встав на колено, я дотронулся до торчащей наружу головы. «Сначала посмотрим». «Диагностика!» Передо мной развернулась уже знакомая схема. Множественные осколочные ранения спины, перебитый позвоночник и куча переломов. Вылечить можно, но проще добить, чтобы не мучился». Правда, сначала надо вытащить и убедиться, что Архонт после этого воскреснет. И с учетом подступающего огня, сделать это в короткие сроки. Иначе возродится он в огромном костре и вряд ли надолго. Исцеление. Может, этого и недостаточно, чтобы затянуть повреждения, но в себя Одер пришел мгновенно. Вижу, ты в порядке. Быстро бегаешь. Не время для шуток. Руками двигать можешь? Кажется... «Отлично. Сейчас я... М -м, попробую приподнять дерево. Твоя задача вылезти, понятно?» «Давай». Я взялся за торчащую ветку и напряг мышцы, сумел приподнять ствол не слишком высоко, но вполне достаточно, чтобы архонт выпал снаружи. Спустя секунду я ощутил, что ствол поднимается выше и, повернув голову, обнаружил, что мне на помощь пришел девятихвостый Дуу, император золотых обезьян. «Спасибо, дальше я сам». Мы опустили дерево, и я посмотрел на выбравшегося Архонта. Выглядел он не очень. Истинный взор. Одер дернулся, похоже, превращаясь в мертвого Архонта, но затем его окутало какое-то сияние, и спустя мгновение все раны исчезли. Исцеление через смерть? Похоже, он решил, что не время экономить, и тут же началась вторая трансформация. Не желая рисковать, Архонт сразу перешел в боевую форму. «Разумно. Второй ошибки он не переживет». «Еще раз спасибо. Не видели мой меч?» «Нет, но вряд ли он далеко». «Ладно, сам найду», — кивнул Одер, доставая из кармана ножны. «С такого рода компасом поиски не должны будут затянуться». «Огонь совсем близко», — поделился мыслями Дуу. «Нужно уходить». «Идущий сквозь югу и СВ. Я нашел эльфийку, иду к вам». Долго ждать не пришлось, через пару секунд из-за деревьев появился император морозных обезьян, держащий на руках проткнутое какой-то веткой и порядком обгоревшее тело. «Что с ней произошло?» «Говорят, случайность может убить даже Бога», – произнес идущий. «Ей не повезло. Сначала насадила на ветку, а затем все это загорелось. Если бы не запах мяса, я бы не сумел найти ее так быстро». «Активировать малое воскрешение на мертвой темной эльфийке – да, нет. Шанс на успех – 49 Несмотря на то, что выглядела девушка весьма удручающе, шансы были хороши. Вопрос в том, хотел ли я в принципе ее воскрешать. Даже если да, то не сейчас. У меня есть еще одно дело, так что возвращайтесь сами и позаботьтесь о теле плане проследите, чтобы до моего возвращения никто ее не похоронил, не сжег и не съел. «Сородичи захотят его забрать», — сообщил Одер, уже успевший найти свой меч. «Нам не отдавать?» «Возможно, я смогу ее воскресить», — признался я. «Шансы не очень велики, но имеются. Только лучше не распространяться о такой возможности раньше времени». «Редкий навык», — кивнул идущий, значит, слухи не врут, и тебе удалось сохранить связь с покровителем в определенной степени. В принципе, разводить секреты на пустом месте не имело смысла, вряд ли они смогут использовать эту информацию против меня. Наоборот, скорее не станут провоцировать без необходимости. — Тогда иди, — произнес Ду. — Не беспокойся, мы не позволим откусить от нее ни кусочка. И... Позже нам нужно будет поговорить. Позже поговорим. Полет. На героя какого-нибудь комикса, взлетающего к небесам, я походил слабо. Ради экономии маны на этот раз я обошелся без стартового блинка, а навык полета находился на первом уровне, так что поднимался я медленно и печально. Впрочем, в данном случае лучше плохо лететь, чем хорошо идти. Огонь сюда не доставал, а столбы дыма можно было облетать или проходить насквозь, временно герметизируя боевую форму. К счастью, несмотря на насыщенность событиями, времени прошло совсем немного, и поляна, где осталось тело Озы, еще не успела выгореть. Правда, прогнозы были неутешительны. «Активировать малое воскрешение на мертвом Архонте – да, нет. Шанс на успех – 11%. Столь низкий процент говорил о прошедшем осушении, однако я не заметил, чтобы у лорда некросов повысился уровень. Очередное подтверждение того, что бессмертные не способны расти в рамках системы. Вытащив из кармана ножны, я убрал тело в сумку, а затем прошелся до дерева, из которого торчала алебарда. В пылу погони лорд не стал забирать системное оружие». Кровавая метка мне сейчас была не нужна, но я все же рискнул обмотать руку тряпкой и осторожно дотронулся до древка, и не почувствовал пытающуюся проникнуть сквозь слабую преграду энергию. Получается, кто-то уже забрал опыт? Впрочем, почему кто-то? Скорее всего, это проделала сама система, наложив на врагов какой-нибудь штраф при пользовании оружием. Не слишком честно, но вполне в рамках правил. Убрав тряпку обратно в сумку, я дотронулся до древка голой ладонью и, убедившись, рывком вырвал алебарду из дерева и, на пробу взмахнув, убрал внутрь карты. Идентификация «Прочная алебарда Е». Ничего особенного, удобное и простое оружие с одним из наиболее распространенных магических свойств. Впрочем, против некросов алебарда подходила идеально. «Полёт». Территория, где пал лорд Аджар, пылала, и лезть туда, пытаясь вытащить посохи, было глупо. Впрочем, сомневаюсь, что они сгорят, так что если их в ближайшие часы не вытащат некросы, то позже можно будет поискать. Примерно представляя, в каком районе погибли Медея и Минор, я попытался найти и их тела, тем более здесь шансы на воскрешение могли оказаться довольно высоки но в застилавшем небо дыме и бушующем снизу огне разглядеть что-то было той еще задачей. Занимался этим не только я, кинокефалы тоже выискивали павших, как союзников, так и врагов, которые еще не успели сгореть, но результаты были довольно скромными. Вытащить успели всего десяток трупов, включая арахноида по моей наводке. Правда, никакого энтузиазма в его отношении я не испытывал. Тем не менее, несмотря на круговорот и кристаллы, мана потихоньку убывала, и в конечном итоге я сдался и полетел обратно к дороге. Воскресить всех я в любом случае не сумею. Полагаю, эта битва окончательно закончилась. Союзников 112, количество врагов 16712. 27 павших игроков. Не так уж много, с учетом того, что бессмертные потеряли почти 6 сотен бойцов, 581-го, включая трех высших лордов. Впечатляющая победа, однако не так уж далеко мы прошли от поражения. Впрочем, большинство игроков были слишком заняты тем, чтобы защищаться от огня, формируя заградительные полосы вокруг нашего импровизированного полевого лагеря, или правильнее назвать это «стоянкой». Трое членов моей малой стаи погибли, но шестеро остальных – Рия, Атла, Ишар, Джи, Инга и Лед – вернулись живыми, хотя и не сказать, чтобы невредимыми. Впрочем, та или иная версия исцеления входила в базовый комплект любого опытного игрока, так что с оказанием медицинской помощи выжившим проблем не возникло. При такой концентрации целителей в течение суток на ноги можно было поставить всех, кроме мертвых. Впрочем, их тоже было можно, некроманты среди нас имелись. Тем не менее, наступать дальше без должного отдыха мы не могли. Тем более, наша главная ударная единица пострадала весьма значительно, и если бы не помощь союзников, могла бы окончательно распасться. Я тоже не остался в стороне, высыпав в озеро полную горсть кристаллов. Если бы ворон был со мной, то наверняка устроил бы очередной спектакль по этому поводу – трагикомедию, если говорить о жанре. Василий, надеюсь, это поможет тебе отрастить обратно пару щупалец. Пейман, ты вернулся, и вам удалось прикончить высшего лорда. К этому времени я уже представлял, с кем имел дело, и, судя по картине боя, мы добили того, кто сумел сбежать от феи, и вместо того, чтобы отступить, попытался закончить начатое чужими руками. Василий. На тот момент у лорда Аджара оставалось не 9, а всего 4 посоха. Твой вклад в эту победу огромен. Пейман, сложно отрицать очевидное, слышала он, предлагал какую-то сделку. Спрашивать, от кого именно она слышала, я не стал, в данном случае вариантов не так много. И я поставил бы на хозяйку паутины. Или хозяина, непринципиально, их союз достаточно тесен. «Главное, что на этот раз уйти от ответа не получится, и, пожалуй, проще всего сказать правду». «Василий». «Он обещал пропустить восьмерых игроков к порталу и вообще выпустить за пределы башни. Конечно, если мы поможем ему уничтожить всех остальных». «Пейман». «И ты отказался?» «Василий». «Отказался?» «Простой путь не всегда самый лучший. Я уверен, что мы и сами сможем пробиться наружу» не полагаясь на ненадежные обещания наших общих врагов. Пейман «Рада, что мне не пришлось тебя убивать. И хорошая работа. Жаль только, что не обошлось без потерь, но если бы он сбежал, то павших было бы гораздо больше. Мелькнула мысль сообщить о возможности воскресить кого-то из павших, но в данном вопросе я собирался руководствоваться в первую очередь своими предпочтениями. Василий. Спасибо. Кстати, выглядишь... Ужасно. Озеро плоти передо мной возмущенно колыхнулось или, по крайней мере, мне так показалось. Пейман, насколько мне известно, среди девушек вашей расы за такие комплименты принято убивать. Василий, но чувство юмора все так же прекрасно. Пейман. Кто сказал, что это была шутка? Слышал, у некоторых игроков есть навык комплиментов. Можешь попробовать его себе скопировать, вдруг поможет. Василий, я подумаю над этим. Ну а если серьезно, как скоро ты сможешь вернуть боеспособность? Пейман, ресурсов достаточно. Если мне не будут мешать, то 10 часов должно хватить. Василий, полагаю, моя охрана тебе не нужна. Тогда я удаляюсь? Впрочем, толком отдохнуть не получилось. Спустя 10 минут, наконец-то сработали местные системы безопасности и зарядил дождь точнее натуральный ливень, который должен был спасти все то, что еще не успело сгореть. Некоторые игроки пытались сооружать укрытие, но, на мой взгляд, это было пустой затеей. Либо дождь скоро закончится, либо их смоет. Куда больше меня беспокоило, не используют ли эту возможность бессмертные для повторной атаки, но на нас никто так и не напал. Кризис командования? Или, возможно, не сумели собрать достаточные силы? В любом случае, нам это играло на руку. «Ты пришел?» — поднял голову Одар. «Вовремя! Я уже устал отгонять скорбящих наследников. Впрочем, не буду жаловаться», — сам вызвался. Я бросил взгляд на отирающуюся неподалеку парочку темных эльфов и не заметил на их лицах хоть каплю скорби. Как, впрочем, и вообще эмоции, скрывать их они умели отлично, но изображать что-то, видимо, не считали нужным. Претендуют на оружие и артефакты? Не только. Вон тот, правый, настолько обнаглел, что собирался вырезать из ее груди кристалл. Никакого уважения к павшим сородичам. И не говори, если бы не дождь, то мне, возможно, пришлось бы выполнить обещание и отрезать ему уши. «Ну так что? Тебе что-нибудь нужно? Возможно, кровавую жертву?» «Нет», — улыбнулся я. «К сожалению, мой бог не требует ничего подобного. Что касается помощи...» Я огляделся, пытаясь придумать, где лучше провести попытку воскрешения, но в конечном итоге решил, что в случае успеха скрывать свою причастность к божественному чуду будет бесполезно. Ну а в случае провала сам факт попытки вряд ли кого-то заинтересует. «Да...» «Просто проследи, чтобы мне пару минут не мешали, ладно?» «Конечно!» Я подошел к лежащему прямо на мокрой земле трупу и опустился рядом на колени. В теории стоило подложить под нее кусок ткани, но у меня не было ничего подходящего, а нормальные жерди в этом лесу сейчас не нарубить, тем более они будут такими же мокрыми. Сейчас важнее время. «Активировать малое воскрешение на мертвой темные эльфийке? Да, нет. Шанс на успех?» «Сорок семь процентов». «Минус два процента. При этом, чем дольше ты ждешь, тем сильнее будет падение. Я поморщился, предчувствуя, что связь с Каином отзовется на такую попытку не лучшим образом, но по большому счету решение уже принято. В конце концов, погибла Лиана частично и по моей вине, не потому что пришла на помощь, а потому что не смогла вовремя отступить из-за заблокированного пространства». Впрочем, жертвовать собой в ответ я не собирался, так что сначала подстрахуемся. «Активировать мгновенную смерть, да, нет». Я прислушался, но Кассандра молчала, давая гарантию, что если я и пожалею о сделанном, то не в ближайшие десяток секунд. В прошлые разы этого промежутка хватало. «Активировать малое воскрешение». Пожалел я сразу, но не настолько, чтобы решиться умереть. Боль была такой сильной, словно мне в грудь вонзили копье, однако связь держалась, и я почувствовал, что энергия перетекает из меня в покойницу. Медленно и мучительно, ведь канал сузился почти до предела. Связь 1%. То, что раньше занимало секунды, теперь грозило растянуться на минуту, и в какой-то момент я сквозь боль различил шепот. Впрочем, активировать мгновенную смерть было поздно, сейчас уже ничего нельзя изменить. Оставалось надеяться, что я успею довести дело до конца. Внимание! Воскрешение прошло успешно! Получилось, и связь пусть и дрожала, но сохранялась. Вот только боль, едва уйдя, сразу вернулась с новой силой, а шепот звучал в ушах набатом, потому что... Едва открыв глаза, эльфийка сразу ударила голой рукой, пробив защиту псевдоплоти и, кажется, найдя мое сердце. «Ты помогал мне, верно?» Видимо, в качестве извинения она вытащила руку из раны, не став ничего давить или вырывать, но рана сама по себе оставляла мне мало шансов на выживание. «Исцеление!» Результат получился совсем слабым, похоже, в процессе воскрешения я потратил не только заемную силу, но и собственную, и оставшегося явно не хватало. <связь> Хлынувшая изо рта прямо на эльфийку кровь не позволила сказать, что я о ней думаю, да и думать тоже становилось все сложнее. Кто-то что-то кричал, но все это воспринималось каким-то гулом, сквозь который пробивался навязчивый шепот. Подсказка! Точно! Я же могу умереть! «Активировать мгновенную смерть! Внимание! Вы погибли! Активирована способность бэкап 5 ОС! Приготовьтесь!» Пауза, дающая мне возможность обдумать ситуацию, а противнику помешать намечающемуся воскрешению. Впрочем, в данном случае мне вряд ли что-то угрожает. Даже если я вдруг не уложился в 5 секунд, то меня почти наверняка вытащат многочисленные свидетели. По большому счету, все произошедшее случайность. Пусть на этот раз у случайности есть ник, раса и системный номер. Прекрасный повод добавить в свою тетрадь ненависти еще и темных эльфов. «Осталось три, две, одна».